На обед в тот день был рис хаяси. Японское блюдо в западном стиле состоит из говядины, лука, шампиньонов и специального соуса, обычно содержащего красное вино или томатную пасту. Всё это выкладывается на горячий рис или рядом с ним. Обычный обед состоял из одного блюда, дополненного салатом или чем-то подобным, так что посуды мыть приходилось мало, за что они были благодарны. Фукусан использовала неоправданное число тарелок, подавая ужин, И даже убирать за трапезой Инамина и Тома на двух человек было лишней морокой. Поднеся ложку карту рту, Додзи обратился к томе «Можно спросить, чем вы сегодня занимались?» Инамина сказал Томи отряду Додзи, что они могут свободно пользоваться кабинетом и библиотекой, и Тома обычно уходил после завтрака в кабинет, не выходя оттуда, пока Фукусан не заканчивала с уборкой. Похоже, он работал на своём ноутбуке, который привёз с собой. Я нахожусь в процессе написания моей следующей повести. Хотя кто знает, смогу ли я её опубликовать. «Как вы можете!» Воскликнула Эку, не подумав, и Додзи на неё покосился. Смекчив тон она продолжила. «Уверена, до этого не дойдёт. Пожалуйста, продолжайте писать. Обещаю, я сделаю так, чтобы вы смогли её издать». «О, как хвастается бедный уничтожный старший библиотекарь!» Ику знала. Он дразнит её, чтобы развеять мрачное настроение, и потому изобразила задятую гордость. «Я этому своего начальства научилась, сэр. Однажды, инструктор, даже вы воспользовались правом сбора материалов». Округлившиеся глаза Додзе предупредили её об ошибке. «Во время моего обучения, помните? Вы изъяли материалы полностью под свою ответственность? Я... я за тобой подчищал. Сама откусила больше, чем проживать можешь. Даже не думай повторять подобное». «Я... Кажется, я смогла прикрыть свой ляп. Я глянула на Ланододзе. Тот поедал свой рис, и у них даже получилось вызвать улыбку у Тома. Когда я разговариваю с людьми из сил библиотеки, почему-то мне кажется, что всё наладится. Когда Рикочан-сан рассказала мне о случившемся, я подумал, что больше не смогу писать в Японии. Все очень стараются, где бы они ни были. Мы сотрудничаем с издательствами и СМИ больше, чем раньше. Ожидания комитета по развитиюс меня оправдываются. говорит. Кстати говоря, подумала Эко, открывая рот во время перерыва в разговоре. Тома Сенсей, вы начали писать ещё до принятия закона развития СМИ, верно? Тома дебютировал в возрасте 23 лет, а закон о развитии СМИ был принят три года спустя. Он действовал уже 33 года, а Томе сейчас было 59. Будучи автором, помнившим времена до принятия закона развития, «В те времена вы могли свободно писать?» Она ждала ответа «Конечно», но Тома криво улыбнулся. «Особой разницы нет. Если спросите моих ровесников и более старших авторов, они то же самое ответят». Должно быть, у Ику на лице читалось разочарование, потому что он продолжил, не прекращая криво улыбаться. Например, если использовать слово «кататиочи». Дословное значение «лишившиеся одной руки». Читатели начинали писать, обвиняя автора в дискриминации людей с инвалидностью. Хотя если посмотреть в словарь, там отдельно помечено, что слово это используется не для описания телесных особенностей, оно обозначает несправедливое отношение или фаворитизм, возникающий, когда зацикливаются на одной вещи, исключая другие. Если посмотреть на контекст, в котором оно используется, никакой дискриминации слово не несёт. Но даже тогда находились те, кто самоуверенно придирался к этому слову, Первыми сдавались редакторы. Они боялись, что слово могут истолковать негативно, и потому называли его «нежелательным». Слепо стрелять, слепое поклонение, массажистка, попрошайка. Неважно, каким был контекст или время повествования, издатели реагировали на давление читателей, накладывая добровольные ограничения на используемые в книгах слова. Когда я начал писать, такие добровольные ограничения уже стали нормой. Томас снова горько улыбнулся. Требовалась великая внутренняя сила, чтобы отрынуть эти ограничения и представить миру что-то спорное. Давление некоторых группировок было трудно вынести. Иногда можно было начать диалог и достигнуть взаимопонимания, но, насколько я помню, те времена чаще книги уступали жестокому давлению со стороны определенных групп. А пока остальные наблюдали издалека, мы учились мысленно всё просчитывать. Возможно, причина была в том, что они почти закончили есть, но их ложки перестали двигаться. «В своём писательстве я хочу зайти настолько далеко, но если я это сделаю, не попаду ли я под огонь этой группировки?» В таком случае безопаснее было выбрать лёгкий вариант и на этом остановиться. Я говорю не о сюжете. Я говорю о выборе, включать или не включать одно-единственное слово в одной сцене. Вот как далеко можно зайти ради собственной защиты. Уже поколение Тома. Нет, Тома сказал, это даже раньше случилось. С тех времён писатели вынуждены были подбирать слова, словно по канату шли. Тома опустил взгляд на почти пустую тарелку. Иногда даже хуже злодеев становятся те, кто действует из благих побуждений. Злодеи прекрасно знают, что пытаются кого-то ранить, но люди с благими намерениями даже не подозревают, что могут кому-то навредить. Отряд Додзи был близко знаком с двумя людьми, пострадавшими из-за таких добрых намерений. Камаки и Мари. И, наверное, сам закон развития прошёл 33 года назад благодаря силе справедливости и благих намерений. Однажды, сразу после вступления в силу библиотеки, я помогла командующему Инамина заехать в лифт. Ты о том случае, когда назвала его «сэр» и подбежала к нему, приняв за посетителя? Верно. Я увидела человека в инвалидной коляске перед лифтом и сказала себе «посетителю нужна помощь». А потом подошла и спросила, какой ему нужен этаж. Командующий инамины так странно на меня посмотрел. Ещё бы. Уверен, он представить не мог, что в силах библиотеки работает человек, который не узнает командующего своей базы. Колкость Додзе стёрла остатки горечи из улыбки Тома. Так что я завезла коляску командующего намины в лифт, и хотела было подняться вместе с ним. Я думала, что помогу ему из лифта выехать. Но он отказался. Сказал сам справиться. Наверное, вид у меня был оскорблённый или растерянный. «Вопрос, но почему?» «Должно быть, был написано меня на лице?» «Ведь командующий, не сказав, кто он такой, произнёс, даже посетители должны иметь право отказаться от помощи. Правильно же?» Тогда я поняла лишь смутно. Я просто решила, что была слишком напориста, но... Было неловко так прямо говорить о собственной незрелости. Её голос зазвучал неуверенно во время этого рассказа. «В тот день я должна была помочь командующему, мужчине в инвалидной коляске». Я не понимала, почему он мог отказаться от моего щедрого предложения помощи, и это вызвало моё недовольство. Уверенно, это отразилось у меня на лице. И Намина твёрдо, но нежно направила её на путь истины. Думаю, это и значит давить на кого-то с благими намерениями. Даже если дело касается слов, как в нашем случае. Люди, придирающиеся к этим словам, не сомневаются в собственной доброте. Как и я не сомневалась. То же самое было с волной критики... обрушившиеся на библиотеку после отказа озвучить записи в карточке несовершеннолетнего убийцы. Библиотека была права, защищая информацию, которую ей доверили, полиция была не права, требуя выдать карточку без ордера. Но люди, критиковавшие библиотеку, не сомневались в собственной правоте. Единственным мерилом справедливости для них служили собственные чувства. Но в то же время их рвение к правосудию было искренним. В те времена именно это сочетание изматывало библиотекарей. Это пугает, потому что не знаешь, когда сам начнёшь оказывать на кого-то давление. Поскольку я обладаю сильными предрассудками и часто прихожу к необоснованным выводам, я боюсь, не зная, когда начну на кого-то давить. Ошибаться — это нормально. Все ошибаются. Додзи присоединился к разговору Ико. Если ошибёшься, достаточно сказать, в следующий раз я буду осторожней. Сколько бы следующих разов не потребовалось. тама улыбнулся Ико. «Вам повезло с хорошим начальством». Лицо Додзе слегка покраснело, и Ку не знала, обрадовался он или смутился, получив похвалу от автора, которым так восхищался. «О, разве не здоровый инструктор? Вас назвали хорошим начальником!» Обычно Додзе закричал бы «Заткнись!», но, похоже, в случае с Томой этого можно было не ждать. Он пробормотал «Спасибо!» или что-то вроде того, чем рассмешил Ику. «Пусть и так...» Но если ты совершишь промах сейчас, в ситуации с Томой Сэнсэем, в следующий раз буду осторожней, дело не исправят. Не теряя бдительности. Ику Ку могла воспринимать этот странный выговор лишь как попытку скрыть смущение, и потому была вынуждена спрятать улыбку. Вечером Фокусан вернулась, приготовила ужин для Инамина и Томы, а потом снова ушла домой. Инамина вернулся около шести. Зимой в это время уже совершенно темнело, Так что наблюдателям было трудно заметить смену водителя и помощника. Собравшись вчетвером, отряд проводил своё совещание. На деле оно обычно состояло из доклада о передвижениях по библиотечной базе за день. Охране дома и Инамино редко приходилось о чём-то докладывать. и Инамино и Тома в это время ужинали, как правило, посуду затем мыли те, кто оставался на ночное дежурство. Перед отъездом Додзи и Ко отряд болтал вчетвером, когда Додзи отлучился в туалет. Яку воспользовалась возможностью сдать Камаки вопрос, от которого ранее уклонился Додзи. «Вы с инструктором Додзи ведь одновременно в силу библиотеки вступили. И у вас одинаковы, верно? Почему лидером отряда назначили инструктора Додзи?» «А, это был приказ командера Генды». «Да, эту часть я слышала». Яку покосилась на двери туалета, куда ушёл додзе, и Камаке, понимающе засмеялся. «Просто Додзи лучше о людях заботится». «А вот почему». Яку понимающе закивала. «Не таким человеком был Додзе, чтобы самому о подобных причинах говорить. Я сам знаю, что лучше подхожу для вспомогательной роли. Я ждал подобного распределения ролей в случае, если мы вдвоём образуем новый отряд. Думаю, из вас вышел бы хороший командир отряда». Скромно заметил Тэдзука. Камаки усмехнулся, замахав рукой. «Мне бы надоела необходимость вмешиваться в дела других людей». Я не создан для влияния на умы моих подчинённых. Додзи не находит это таким утомительным, как я». «А как же Маритян?» Внезапно встревожилась Ику. Камаки мягко пихнул её локтем. Это выхватило, чтобы Ику все поняла и успокоилась. Додзи вернулся из туалета и взял из угла гостиной свою сумку. «Касахара, мы скоро уходим. Если тебе в туалет нужно, иди сейчас». «А, точно, точно, точно!» В такие моменты он совсем не как девушки ко мне относится. Кисло подумала она. Одно дело, когда тебе говорят сходить в туалет во время битвы, но слышать это у кого-то дома, в чисто мужской компании, ей не хотелось. С такими вещами она и сама могла разобраться. Может, она хорошо о людях заботятся но это заходит слишком далеко. Подумала она негодующе, направляясь в туалет.